Г. Приготовьтесь продавать. Официально сформируйте консультативный совет. В процессе выявления потребителей вам случалось просить неформальной помощи консультантов. В наступившей фазе пора пригласить их в консультативный совет официально. Не существует твердых правил относительно размера консультативного совета. В него может войти столько человек, сколько вам угодно. Думайте стратегически, а не тактически о сфере влияния и достигаемости консультантов. Привлекайте только тех, которые необходимы вам в данный момент, делая исключение для громких имен или агентов влияния, которых вы хотели бы привлечь на свою сторону. Официальные заседания консультативных советов не требуются. Все, что вам сейчас нужно, это время и доступность специалистов. Начните с составления карты консультативного совета. Когда этого вы составляли план дополнительных материалов. Пример такой карты можно найти в печатной версии аудиокниги. Эта карта представляет собой организованный список консультантов, которые вам нужны. На карте может быть указано, какая сфера ответственности закреплена за каждым консультантом: технические вопросы, вопросы бизнеса, потребители, отрасль или маркетинг. В процессе развития потребителей технический консультант может понадобиться разработчикам уже на шаге первом выявления потребителей. Технический совет формируется для технических консультаций, и в него стараются приглашать технические таланты, специалистов из соответствующих областей науки или отраслевых экспертов. Когда компания начинает продавать, эти люди могут послужить техническими рекомендателями для потребителей. Убедитесь в том, что в ваш совет входят ключевые потенциальные заказчики. Это люди, с которыми вы познакомились в процессе выявления потребителей и которые могут дать вам совет по поводу продукта с точки зрения потребителя. Я всегда говорю этим консультантам: я хочу, чтобы вы были в моем консультативном совете, чтобы я мог узнать, как создать продукт, который вы купите. Если у меня не получится, мы оба проиграем. Они будут служить потребительским сознанием для продукта, и позже некоторые из них станут отличными рекомендателями. Слушайте их идеи и приглашайте по одному на встречу с командами развития потребителей и бизнеса. От консультантов по потребителям отличается группа отраслевых специалистов. Это ведущие эксперты, нередко с громкими именами, которые добавят вам и вашей технологии доверия со стороны рынка. Они могут быть и потребителями, но чаще это те, кто создают доверие к вам прессы и покупателей. Наконец, может быть, вам захочется получить общий совет по ведению бизнеса от того, кто везде побывал и все повидал, от генерального директора другой компании. Руководители, которые могут помочь вам практическим советам, это обычно те, кто в свое время сам руководил стартапом. Консультанты по продажам и маркетингу отлично подойдут, чтобы проверить все, что вам удалось выяснить в процессах выявления и верификации потребителей и расширения клиентской базы. Количество консультантов в каждой области будет зависеть от обстоятельств, но существуют некоторые практические правила. Консультанты по продажам и маркетингу обычно бывают очень высокого мнения о себе. Я понял, что общаться можно не более, чем с одним за раз. Консультанты по отраслевым вопросам любят думать о себе как о единственных в своей отрасли. Выслушайте мнение двоих, только не давайте им делать это одновременно. Консультанты по вопросам бизнеса похожи на консультантов по маркетингу, но у них обычно больше опыта в иных областях выстраивания компании. Я всегда стараюсь, чтобы у меня под рукой было несколько таких консультантов, которые помогут мне набраться нужных знаний. И, наконец, команде развития продукта никогда не помешают технические консультанты. Они придут и просветят вас по конкретным техническим вопросам. Это же относится и к консультантам по отношениям с потребителями. Уверяю вас, вы всегда сможете узнать что-то новое каждый раз, когда они будут приходить вам на помощь.